237. Апрель, 14. Вот тянутся люди горящему сердцу, стремясь от него получить. И получают. Но зажженному сердцу жить в мире более трудно, чем спящим И не думают получающие о том, что, давая им свет и тепло, дающее сердце, может быть, страдает само. И страдает больше и глубже, чем те, кто от него получает. И все же, как бы ни было тяжко тому, кто способен давать, он должен это делать. Даже тогда, когда ему кажется, что и раздавать-то уже нечего. И тяжко, и сумрачно кругом, и нет ничего дающего радости. Но вот они ждут, они просят, они хотят получить хотя бы малую частицу блага. Им надо дать, отложив в сторону свои огорчения и тягости. Когда дающий дает... сам будучи в нужде и страдая это будет истинным даянием блага дающий от избытка и преисполненности и сердца светом заслуги твои не имеют но имеет ее творящее даяние великой нужде или страдании и сам нуждающийся в помощи